Глава третья. На совещание оба отдела явились в полном составе. У представителей коммерческого то и дело появлялась ехидная улыбка на губах, когда они смотрели на изрядно потрепанных коллег из рекламного. Нет, с одеждой у тех все было нормально, но вот рожи... Да, три дня за не прошли для них даром. У бедного Димы Кожевникова, начальника рекламного, его вечно торчавший зеленый чуб опал на лоб и парень замучился сдувать его. Еле удержалась от едкого комментария. «Присаживайтесь, господа, не стесняйтесь». Кожевников посторонился, пропуская свою хрупкую, как прутик подчиненную. Я не выдержала. «Синицына, и ты туда же». Та тяжко вздохнула, и на ее бледном лице появился румянец. «Да». «И тебя споили паршивцы. Ты это...» я пальцем, не бери с этих, раздолбая в плохой пример. Пластелина владе... Она сглотнула и позеленела так, будто ее сейчас стошнит. Владимировна... Отставить оправдание, марш домой. От тебя толку сейчас никакого. Н нет, я в норме. Она попыталась изобразить деловой вид, мол, я готова свернуть горы. Только бледность и темные круги под глазами выдавали ее состояние. Ты себя в зеркале видела? «Да, но с работы не уйду». Сжала она кулачки, готовясь отстаивать свою позицию. Я лишь покачала головой, а она чуть слышно. «Не нужно мне поблажек, Властелина Владимировна. Если ребята могут работать, значит и я смогу». «Тарасов», — перевела я взгляд на будущего грузчика, «бери пример с Синицыной. У самой еле душа в теле, готова стоять до конца, не бросить коллег на поле боя». Вновь посмотрела на девушку и поняла, что если она сейчас не ляжет, то конец наступит скоро. «Иди на диван и прими горизонтальное положение. Сейчас тебе не место на передовой». Но попыталась она возразить. «Появится гениальная идея, пропишишь оттуда». И уже строго добавила. «И хватит пререкаться». Та вновь тяжело вздохнула, но возражать не стала. А панура опустила голову и поплелась к месту дислокации. Наконец, все расселись и, достав блокноты, приготовились к взбучке. «Ну?» Но... «Граждане-алкоголики и тунеядцы», — обвела сотрудников строгим взглядом. «Кто из вас объяснит, как из моих золотых пчелок вы превратились в трудней?» «Тишина». Народ потупил взор. «Понятно, желающих нет. Тогда начнем с коммерческого отдела». Перевожу взгляд на руководителя. «Роман Викторович, объясните, по какой причине реализация товара упала на 5%?» «А еще мне интересно, почему за неделю не был заключен ни один договор?» «Есть внятное объяснение этому раздолбайству?» «Или мне начать со штрафов, чтобы взбодрить вас, и вы, наконец, начали работать в полную мощь?» «Да, показатели просели, но Анфиса Павловна сама не знает, чего хочет. То все силы бросить на линейку от Стефани, то срочно нужно найти новых клиентов для будущего продукта, которому, к тому же, еще рекламщики названия даже не придумали. И мы, чтобы не наломать дров, притормозили, решили дождаться вас. Идиотка. Ну, но какие новые клиенты, когда там еще все в стадии разработки? Одно дело найти инвестора, другое — покупателей. Можно, конечно, подготовить почву, туманно намекнув, что у нас скоро появится шикарная продукция, но не более. Уверена, что мои пчелки-трутни это уже сделали. Перевожу взгляд на рекламщиков. Хочу знать, почему тормозим?» Кожевников рукой откинул назад свой болтающийся, как хвост, зеленый чуб и выдал. «А мы и не собирались ничего делать. Однако, лихо он начал, не получив от вас отмашку. Извините, но Анфиса Павловна не мой начальник, и работать под руководством этой интригантки мой отдел не будет». «Принято». Постукивая пальцами по столу, я продолжила разбор полетов. Итак, из услышанного могу сделать вывод, что вы всю неделю изображали бурную деятельность, но по факту наглым образом сочковали. И все это потому, что вас не устроил руководитель в лице Анфисы Павловны. Так? Все дружно кивнули. «А скажите, пожалуйста, вы на работу деньги приходите зарабатывать или общаться с приятными людьми?» «Опять тишина». Дошло, наконец, что их отмазка полнейший бред. «В наказание за неподобающее отношение к своим прямым обязанностям делаю паузу, смотря в упор на Кожевникова, который стремительно начал бледнеть. Я лишаю вас квартальной премии». «Почему мой отдел должен страдать, если даже названия еще нет? С чем нам было работать?» – взбеленился Роман. А показатели упали из-за неправильного руководства Анфисы Павловны». «Ну-ну, ты мне еще обвини в своем раздолбайстве Луну, что не в том доме шляется, вместо Сатурна к Юпитеру нагрянула!» «Луна тут ни при чем», — насупился он. «Но, Властелина Владимировна, нет же названия продукта. Анфиса Павловна уже растрепала клиентам, что скоро будет новинка. Те к нам, что за продукт, как называется. Мы расплывчато отвечали, что да, новинка шикарная, но название скрываем из-за конкурентов, а у этих... Показывает глазами на рекламщиков. Ни одной нормальной идеи. И вообще им премии платить не за что. Придумают хрень и бабки гребут. Это нам не за что? Подскочил Кожевников и резко повернулся ко мне. Властелина Владимировна, можно начать дискуссию? Не можно, а нужно. Скандальте с огоньком, чтобы искры из кабинета летели. Начинайте, только недолго и в прошлом, припоминая грехи друг другу. «Сосредоточьтесь на будущем. Чья идея будет лучше, того премирую». Деньги любят все. В глазах сотрудников вспыхнул алчный огонек. Все резко подобрались, решив биться на полную мощь. Я взяла блокнот с ручкой и, закинув ногу на ногу, приготовилась записывать гениальные идеи. «Народ на грандиозный скандал добро получил. Сейчас будет жарко». «Понял». Изобразив коварный оскал, Кожевников перевел взгляд на воинственно настроенного коллегу. Итак, битва титанов руководителей началась. «Хочу напомнить, что буквально два месяца назад вы перевыполнили план благодаря удачной рекламной кампании, которую блестяще сделал мой отдел. Ха, так это было давно. А сейчас твой отдел не может ничего нормального родить. Придумал всего лишь два названия и какие». «Хоготь дракона» и «Глаз дракона». Вы бы еще «Задницей дракона» предложили назвать. Я смотрю, ты сам уже начал выдавать гениальные идеи. Давай порази нас еще больше. Да запросто. Звезда дракона». Кожевников быстро записал название и принял эстафету. «Сердце дракона», «Слеза дракона», «Дыхание дракона». «Да подожди ты, не чести», — притормозил его роман, записывая. Не отвлекайтесь, ваши помощники записывают. «Ага», — кивнул Кожевников, и вновь впился взглядом в оппонента, усмехнувшись. «Продолжим. Итак, следующий ход ваш, коллега. Если с воображением проблемы не возбраняется попросить помощь зала». «Ну уж нет. Давайте, конкурент, обсудим вначале ваши варианты. Например, и так ехидненько, «Дыхание дракона». «Скажите, как можно продавать дыхание ящера, который, согласно мифам, жрет мясо? Вы хоть представляете, какая вонь из его пасти должна быть?» «Да я огонь имел в виду», — взвился Кожевников. «Если огонь, то нужно изъясняться более ясно, например, пламя дракона. А то у покупателей сложится впечатление, что они покупают смрад дракона». Не объяснять же каждому, что вы глубоко уважаемый имели в виду на самом деле пламя. Упрек принят ваш ход, конкурент. Душа дракона, — раздался писк с дивана. Ага, это у тебя все идеи иссякли, раз помощь зала требуется. Что? — взревел Кожевников. И понеслось. Скандал начал набирать обороты, оппоненты с жаром бросали друг в друга обвинения, но умудрялись обсуждать стратегию по продвижению продукта. А под конец забыли, что должен быть один победитель. Я же записала несколько вариантов, из которых будем выбирать звезда дракона, сердце дракона, душа дракона, слеза дракона, пламя дракона. И все же чувствовала все не то. Какая-то мысль в голове крутилась, но поймать ее за хвост не получалось. Ускользала поганка такая. «Стоп!» – остановила спорщиков. «Вот список!» – отдала Кожевникову вырванный листок из своего блокнота. «С ним работайте сообща, у вас прекрасно получается собачиться и генерировать гениальные идеи. Запомните, работа ваших отделов взаимосвязана, так что прекратите тянуть каждое одеяло на себя». Завтра жду утром всех в полном составе с вашими наработками и новыми идеями. Удивите меня, отменю наказание, а нет, вновь обвожу хищным взглядом толпу, оштрафую. Все, все свободны. Стоило сотрудникам уйти, позвонил босс и вызвал на ковер. Наверное, собирался простить свою Анфиску и в щадящем режиме ее воспитывать. Ну уж нет, на работе все равны, ей поблажек не будет.